глава 39. «Не волнуйся, Энни, я попытаюсь тебя реанимировать», — говорит Джо. «Но у тебя нет опыта с наркотиками, и ты приняла слишком много и слишком быстро. Бедняжка. Если бы мы только знали и прибыли раньше...» Я машинально прячусь в глубину скорой. Двойные двери позади Джо выглядят стеной, удерживая нас внутри. Я вдруг понимаю, как мало места между каталкой, ящиками с медикаментами, капельницами и кислородными баллонами. Просто некуда деться, чтобы он меня не достал. У меня перехватывает дыхание, и я понимаю, что теперь единственный выход — через передние двери. Джо делает ещё один шаг в мою сторону, и я стараюсь не смотреть на шприц в его руке. Но мне нужно следить за ним, если я хочу избежать укола. Я и представить не могла, что Джо решится на такое, хотя мне следовало бы предугадать это. Когда пытаешься загнать в угол убийцу, очень высоки шансы, что в процессе убьют и тебя. А Джо уже совершил убийство с помощью шприца. Меня привели к Джо цветы. Плюс слова Фрэнсис в дневнике о том, кто вел ролс ройс в Челси в тот день, когда Эмили видели в последний раз. Так я поняла связь между двумя убийствами. Тётя Фрэнсис тогда думала лишь о Форде и сможет ли Эмили его вернуть. Поэтому сделала вывод, что Форд спешит к Эмили. Но она заметила за рулём шофёра Форда, Билла Лероя. А слова Роуз из дневника Фрэнсис поставили финальную точку в моих умозаключениях. «Форд разрешает ему возить меня, куда я захочу. Просто потрясающе. Как будто это наша машина». Накатывает паника но я стараюсь мыслить ясно. Если я начну задыхаться из-за шприца и запаха скорой, да просто от страха, то упаду в обморок и упрощу Джо задачу. Вспоминаю тётю Фрэнсис, и злость на её убийцу помогает сосредоточиться. Я цепляюсь за эту злость, ковыряю, как нарыв, и она помогает мне держать себя в руках. «Как там Роуз?» — спрашиваю я. Голос звучит хрипло и срывается, но я должна разозлить Джо. В гневе люди хотят выговориться. Как она отнеслась к тому, что ты убил её лучшую подругу? Фрэнсис была для неё всем, верно, Джо? И даже больше. Роуз была одержима ею, гораздо сильнее, чем была одержима Эмили. «Я освободил маму Аннабель», — выплёвывает он слова, как ядовитая змея. «Ты представить не можешь, каково для неё было столько лет думать только о Фрэнсис». Какую боль причиняло понимание, что Фрэнсис поглощена лишь мыслями о чёртовой Эмили Спаррол. Мама оказала Фрэнсис огромную услугу, позаботилась, чтобы Эмили больше никогда её не обидела. Именно так поступают сильные люди. Они защищают тех, кого любят. А Фрэнсис разрушала маму. Я просто обязан был её защитить. Джо бросается вперёд и хватает меня за руку. Но я выдёргиваю её из толстого кожаного рукава жакета, и пытаюсь пробраться к рулю в поисках радио или клаксона. И тут слышу, как из кармана со стуком выпадает телефон. Джо снова хватает меня за руку и дёргает обратно, поэтому я оказываюсь в капкане, прижатой к груди Джо. Он целится шприцем мне в горло. Я пытаюсь сглотнуть и почти задыхаюсь. «Джо!» — пищу я. «Полиция уже едет!» «Враньё!» — рявкает он — но решает, что надо действовать быстрее. Понимая, что я вряд ли буду сидеть смирно, Джо держит шприц одной рукой, а другой открывает контейнер с лекарствами. Он очень крепко обхватывает мою шею, как бы я ни брыкалась, вырваться не удаётся. «Фрэнсис хотя бы не дёргалась», — орёт Джо. «Не заставляй меня тебя бить!» Фрэнсис думала, что её уже отравили болеголовым, — сеплю я. Пока он роется в контейнере, хватка слегка слабевает Ты же специально прислал ей букет, чтобы она в панике вызвала тебя. Ты знал, что с ней будет просто. Она ведь панически боялась, что её убьют. А ты использовал этот страх против неё. Мне, наконец, удаётся врезать ему локтем по ребрам, но Джо лишь разворачивает меня лицом к себе и толкает на каталку. Он с такой силой бьёт меня коленом в грудь, что кажется треской церебро. «Просто не дёргайся, Энни. Всё скоро закончится». Его голос звучит ужасающе спокойно. И я кричу, но гораздо слабее, чем хотелось бы. Надо было давно заорать, но я так сосредоточилась на том, чтобы выудить у Джо признание в убийстве Фрэнсис, что перестала соображать. «Я сообщила о своих выводах полиции», — заявляю я. «Она скоро будет здесь, и я не вру». «Не думаю, что тебе удалось всё раскрыть», — шипит Джо. Мои руки свободны, — но его колено лишило меня воздуха. Я царапаю его ногу и пытаюсь вцепиться в руку, но Джо ловит меня за запястье. Я брыкаюсь, вот только ноги попадают в пустоту. Он ещё крепче упирается коленом мне в грудину. У тебя есть только догадки, и больше ничего. Я не верю, что ты вычислила то, для чего Фрэнсис понадобилось 60 лет, да ещё связала её смерть со мной. «Тогда отпусти меня», — выдыхаю я. Перед глазами мелькают белые точки, и я понимаю, что вот-вот потеряю сознание. От жуткой боли меня тошнит, руки и ноги наливаются тяжестью, а Джо всё давит коленом. Другой рукой он тянется к моему горлу, и я едва её удерживаю. С ужасающей уверенностью понимаю, что жить мне осталось меньше минуты. Я похожа на тряпичную куклу и слишком слаба, чтобы с ним справиться. По щекам текут слёзы, и во мне нарастает злость из-за того, как легко оказалось меня одолеть. Ему надо лишь нажать на поршень, мне конец». «Теперь уже поздно», — говорит Джо. В конце концов, мама исцелится. За эти годы она через многое прошла по вине стервы Фрэнсис. «Эмили. Вечно все разговоры только об Эмили. Фрэнсис никогда не замечала, как мама старается ради неё. Как замечательно они могли бы жить, если б Фрэнсис забыла о дурацком обете добиться правосудия». Мама помнила каждый её день рождения, каждую годовщину, каждое значимое событие, а Фрэнсис ничего не давала взамен. Мама держала Фрэнсис за руку, когда та оплакивала мужа. А когда умер папа, Фрэнсис прислала дурацкие цветы. Цветы! После всего, через что они вместе прошли. После всего, чем пожертвовала мама, избавившись от Эмили и позаботившись о том, чтобы Фрэнсис не мучилась с идиоткой Лорой и её мазнёй. Ты знаешь, что Фрэнсис буквально оплаумела, рассматривая ту дурацкую картину, которую прислала ей Лора. Всё искала символизм, который вложила в полотно «Нужная дочь». Мне не хватает воздуха, и разум уносится куда-то далеко. Но, отвлёкшись на свои разглагольствования, Джо ослабляет хватку на моём горле. В голове всплывают воспоминания о маминой картине в запертом ящике, сменяясь волной других образов. «И тут до меня доходит» что тётя Фрэнсис по-настоящему любила маму. Сколько же вреда должно быть нанесла их отношениям Роуз? Джо снова сжимает пальцы на моей шее, и я давлюсь воздухом. Я ведь не настолько наивен, и понимаю, что Фрэнсис запросто сдала бы маму полиции. Это был лишь вопрос времени. Как? Как ты узнал, что Фрэнсис... Каждое слово отдаётся болью, но я молюсь, чтобы время текло быстрее. Я просто обязана продержаться до звонка Дженни, детективу Крейну. И ещё Саксон. Если Саксон собирался меня подставить, убрать из состязания за наследство, обвинив в покупке наркотиков, полиция должна была бы уже приехать. Но мои лёгкие ещё больше сжимаются, и я вздрагиваю, потому что могла и ошибаться на его счёт. Дженни скажет детективу Крейну, лишь где меня искать и что я обнаружила. Она не знает, что я в беде. И даже если детектив узнает об этом, он доберётся сюда лишь через несколько минут. А у меня нет этих минут. Она рассказала маме. Фрэнсис сама пришла и рассказала обо всём, что обнаружила. Для мамы это стало началом конца. Она буквально потеряла рассудок. Я понял, пока Фрэнсис жива, маме не будет покоя. А она заслужила покой! Кричит Джо мне прямо в лицо, и меня охватывает ярость. Неужели последним в жизни чувством будет его мерзкое горячее дыхание? Маме 17 лет не было покоя, с тех пор, как Фрэнсис не оценила по достоинству, что ей помогли избавиться от Эмили. Всю жизнь мама переживала за Фрэнсис. Фрэнсис занимала все её мысли. Это надо было прекратить. Его голос дрожит, а лицо перекошено от гнева. «Я должен был положить этому конец!» произносит Джо уже тише, но его сдерживаемые рыдания кажутся даже страшнее крика. «Твои отпечатки на аккумуляторе!» — сеплю я. Глаза Джо округляются, а колено давит чуть слабее. «Ты же сын шофёра!» Он выпускает моё горло, и, закашлившись, я набираю в лёгкий воздух. После пары судорожных вдохов я спешу договорить. «Ты умеешь обращаться с Роллс-Ройсом!» Ты помешал ей уехать, просто отсоединив аккумулятор. Тем утром она уже пользовалась машиной, но потом позвонила Уолту и попросила его привести нас в поместье. Полиция проверит отпечатки и определит, что они твои. «Нет, это невозможно. Я был в перчатках», — выдыхает он, но выглядит встревоженным. Мои слова лишь вынуждают его поторопиться. Джо снова нажимает коленом, и я пытаюсь закричать, но выходит только писк. «Я хочу узнать ещё кое-что». Последний фрагмент, который остаётся загадкой. «Кто? Кто принёс твои цветы?» Джо придвигает лицо почти вплотную, прожигая взглядом. «Эльва!» Я не могу дышать, но думаю только о том, какой же был от дурой. Чувствую, как что-то оборачивается вокруг руки чуть выше локтя, вроде резинки, останавливающей кровоток. И сразу с ужасом вспоминаю, как сдавала анализы крови. Перед глазами всё плывёт. Я пытаюсь отдёрнуть руку, чтобы избежать иглы, но тело словно налилось свинцом. В полузабытии я слышу слова Джо. «Ты сама навлекла это на себя, Энни. Прямо как Фрэнсис». Я ощущаю укол, и тут даёт о себе знать привычный страх перед иглами, накрывая меня паникой. Я понимаю, что вот-вот потеряю сознание. Колебаться нельзя. Надо действовать. Джо сосредотачивается на моей руке, пытаясь удержать её, чтобы ввести всю дозу. Поэтому он ослабляет хватку на другой руке. Его колено соскальзывает с моей груди, и я умудряюсь подсунуть под Джо ногу и с силой пнуть его. Он и так уже балансирует на одной ноге, склонившись надо мной. И удара оказывается достаточно, чтобы он рухнул сбоку от каталки. Я понимаю, что долго он так лежать не будет, но удар лишил меня последних сил. Погружаясь в темноту, я слышу скрип открывающейся двери. Хотя, быть может, это лишь игра воображения.